Глава одиннадцатая Как и велел людоед, караван выстрелился колонной. колонны. Повозка, где стояла клетка Турана, панч, мотофургоны и телеги с мутантами. По бокам и сзади двигались мотоциклетки с мотоциклами. В гладкой корке донного ила все чаще попадались каменистые проплешины и трещины, из которых шел пар. Впереди вырастали красно-бурые скалы. У подножия их что-то белело в лучах солнца. И вскоре Туран разглядел огромные кости, возвышающиеся над пейзажем. Крючок правил прямо к ним. Скелет оказался таким большим, что повозка проехала между ребрами, и какое-то время высоко над головой тянулись позвонки размером с колесо панча. Грудная клетка напоминала конструкцию из бетонных арок. Если обить ее листами жести, получится неплохой ангар. Туран попытался представить, как выглядел зверь, которому принадлежали эти кости. Он же был размером с дворец Атамана Макоты, а то и больше. Неужели подобные чудовища обитали здесь когда-то? Или зверь-мутант, порождение погибели? Мутантов в клетках скелет почему-то привел в ярость. Они рычали, кидались на прутья и пытались сломать их. Особенно нигдовал пятнистый. Своим рычанием он даже напугал Маниса. А потом так бросился на клетку, что едва не перевернул ее. Успокоить будущих бойцов арены удалось лишь в неочередной порции зеленой каши. Скелет остался позади. На полпути между ним и красными скалами Туран заметил, что самоход с топливной цистерной отстал. Помогать врагам не хотелось, но, как и во время нападения кетчеров, у него не было выбора. И пленнику, и бандитам надо как-то выжить в пустыне. «Так-а!» — окликнул он, приподнявшись. «Крючок! Эй!» Чё тебе?» — пробурчал лопоухи, не оглядываясь. «Машина отстала, а вы все на горы вылупились. Назад гляньте!» Первым обернулся назад людоед. потом бандит. И тут же ящер встал. Крючок не успел еще ничего сделать, атака уже спрыгнул с повозки и побежал назад, размахивая руками. «Нельзя! Нельзя там!» — кричал проводник. Шурша покрышками, затормозил панч. Грузовик чуть не шиплю доеда. тот отскочил, едва не упав. Побежал дальше. Туран удивился. Мотофургон сломался, из-под капота валил черный дым. Плохо, конечно, но почему проводник так волнуется? Из кабины самохода выскочили здоровяк-бочка с молодым дерюшкой и принялись отчаянно жестикулировать. Видать, обвиняли друг друга в случившемся. Бочка отвесил дерюшке о плеуху, тот в ответ заверещал. Потом оба бросились к капоту. Здоровяк поднял крышку, молодой нырнул в клубы дыма и сразу отпрянул. Что-то крикнув напарнику, он притащил канистру с водой, принялся заливать перегревшийся мотор. «Эй, не надо! Нельзя стоять!» Так обежал к фургону, шлепая босыми ступнями по илу. «В кабину надо бандиты пытались справиться с поломкой и не слышали его озабоченность всех было вполне понятно вдруг движок загорится тогда может вспыхнуть цистерна и если эти двое не погибнут при взрыве их пристрелит макота туран давно заметил так как требует чтобы машины и телеги держались рядом с ним именно с ним а не с первой повозкой поэтому макоте пришлось отказаться от разведки местности а ведь раньше до моста он каждый день отправлял вперед пару-тройку мотоциклет но в Донной пустыне проводник делать это запретил. Машины начали останавливаться. людоед на ходу оглянулся, махнул рукой крючку, чтобы следовал за ним. «Ну да, сейчас я к тебе побегу», пробормотал бандит и отвернулся. Но тут занервничал ящер. Взмахнув хвостом, он развернул повозку без команды Лопоухова. Оторопевший бандит натянул вожжи. Башку Маниса задрало к небу, шею выгнуло назад, но он не останавливался. Вскоре так осел Наил, скрестив руки на груди. Мане стянул повозку, Крючок ругался, пытаясь образумить непокорную рептилию, а Туран внимательно наблюдал за суетой фургона. Неспроставить ведь людоед сполошился. Вскоре выяснилось, что так и есть. Пленник увидел, как темный бугорок размером с ведерко вдруг пополз к машине. Приблизился на пару шагов и замер. Потом еще подполз. И еще. Крючок усмирял ящера, остальное его мало интересовало. Бандиты поливали двигатель водой. Дверца панча отворилась. На подножке появился Макота. «Слышь, Крючок, все жуешь свою дрянь? С тупой скотиной справиться не можешь!» Это отвлекло Турана, и он прозевал момент, когда бугорок рывком подобрался еще ближе. Увидев, что тот уже у самого колеса, пленник вскочил и крикнул, показывая рукой. «Что это?» Крючок, занятый Манисом, не обратил на вопрос внимания. Зато Макота так и посмотрели на Турана. «Краб!» — громко сказал проводник. «Краб, да!» Так и не помнит, но старцы говорили, крабы в воде жили. Давно. В очень соленой, пить нельзя. Сейчас нет воды, давно нет. Крабы в норах выли теперь. Не в воде. Крючок все сражался с ящером, который, шипя и мотая хвостом, тащил повозку к проводнику. Бугорок подполз еще ближе к занятым ремонтам бандитам. Людоед поднялся и закричал, сложив ладони рупором. «Краб! Ноги откусит!» В этот миг нечто сплющенное Выскочив из облака пыли, помчалась на тонких ножках к бамперу. Щелкая клешнями, краб добежал до машины. И тогда, наконец, дерюшка с бочкой заметили его. Они запрыгнули на дымящийся мотор, задрали ноги. Краб нырнул под бампер и со звоном вцепился в него клешнями. Макото достал пистолет и начал стрелять. Расстояние было большим, пули били в землю, но одна раскрошила клешню. Тварь мгновенно скрылась под нищем, И спустя несколько мгновений все увидели ползущий в сторону от фургона бугорок. Он вскоре разгладился. Наверное, краб забрался в свою нору в Иле. Туран сидел, упершись лбом в прутья, и наблюдал. Макота спрыгнул в Ил. Подойдя к Таке, сказал что-то. Тот кивнул, и они зашагали к сломавшемуся самоходу. Бандиты слезли с двигателя. Дерюшка втянул голову в плечи, опасливо глядя на хозяина. Туран видел, как шевелятся губы проводника. Он что-то втолковывал им. Макото взялся за пистолет, бочка попятился. Дерюшка отпрыгнул за кабину. Но атаман стрелять не стал. Погрозив оружием, спросил что-то. Судя по тому, как энергично закивали в ответ оба бандита, он поинтересовался, сумеют ли они быстро починить фургон. И получил горячее заверения, что сумеют. Развернувшись на каблуках, атаман широко зашагал обратно. Проводник пошел за ним. Дерюшка принялся окопаться в моторе. Бочка полез в кабину. Вскоре самоход заурчал и плюнул клубом дыма из выхлопной трубы. Манис, увидев, что смуглый человек с кучерявыми волосами возвращается к нему, тут же успокоился. «Тупой!» — бросил атаман крючку, проходя мимо. «С ящерицей совладать не можешь, доходяга!» Лопоухий молча потянулся к кошелю на поясе за новые порции жвачки. Макото скрылся в панче, так и уселся рядом с крючком. «Чего его за тобой понесло?» — спросил тот. Ты как мёдом намазанный. — Звери любят таку! — с улыбкой ответствовал проводник. — За что тебя любить? Ты вонючий, грязный дикарь, людоед! — Правильно! — не обиделся така. — Людей ем, зверей не ем. — Только с голодухи, редко. — Потому любят. — А тебя никто не любит, кричочек. Так а хоть ящеру нужен, ты никому не нужен совсем! — Так и мне никто не нужен! — проворчал лопоухий в ответ. Повозка вновь поехала первой. За ней потянулись остальные машины. Туран сидел в центре клетки, хмуро размышляя. В пустыне, кроме крабов и рыб-игл, обитают катраны. А что еще может попасться на пути, судя по гигантскому скелету, через который они только что проехали, одному некрозу ведомо? В пустыне он погибнет один. Нет смысла опять пытаться бежать, даже если появится возможность. Останется ехать к кораблю вместе с бандитами. Вскоре перед ними выросла каменная гряда, протянувшаяся с запада на восток. Она отбрасывала густую тень на подъехавший караван. Казалось, что за гигантской красно-бурой стеной скрывается совсем другой мир. «Пустыня здесь кончается?» — спросил Туран, разглядывая склоны Сухого каньона, на который крючку показал Така. «Там пустыня», — ответил проводник, не оборачиваясь. «Я пустыня. Он...» — людоед ткнул пальцем в Маниса. «Пустыня. Все. Мы вместе, да?» Пленник пожал плечами, отполз на середину клетки и стал делать упражнения. В клетке не выпрямится, мышцы затекли, приходилось как-то разгонять кровь в жилах. Он стал подтягиваться на прутье, поджав ноги, потом приседать, резко выдыхая жаркий воздух. Крючок оглянулся на караван. Атаман из панчи не показывался, других приказов не отдавал. И медленно повел телегу вперед. С на над дорогой каменного уступа посыпалась галька. Люди вскинули головы. Вверх, цепляясь за впадины в буром камне, шмыгнуло склизкое тело. «Кальмарка», — сказал Така, — «сырую нельзя, а зажарить будет вкусно». «Така знает, жарил». Повозка, за ним это циклетки с мотоциклами, панч, фургоны и телеги с мутантами втянулись в каньон. Лучи солнца не проникали сюда. Стало сумрачно и прохладно. Присыпанное иловой пылью ущелье извивалось. Неровные стены поросли колючим кустарником. Позади, в мотоциклетной коляске, восседал морс с обрезом перевес Дерюшка высунул голову из окошка фургона. Бочка с ружьем встал на подножке по другую сторону кабины. На телеге с пятнистым мутантом маячил длинный тощий кромвель, доставший свой серебристый пистолет. Рядом сидел Малик. Изнывавшие от жары бандиты оживились, когда караван въехал в прохладное ущелье. Даже Макота выставил голову в люк на крыше панча и с настороженным любопытством разглядывал склоны. Долго нам тут ехать? – спросил Туран. Солнце не зайдет, как будем в огненной долине, – ответил Людает. Крючок сунув в рот жевательную пластинку, равнодушно бросил: «Что за долина? Огонь и пар». Так и сел в полоборота к нему, запустив пальцы под жилетку, почесал впалую грудь. Земля дрожит, но не опасно!» Так и любит в ключах купаться. Дрожит, – повторял Крючок, к чему-то прислушиваясь. Туран нахмурился. Людает привстал. Звук доносился оттуда, где ущелье расширялось. Манис нервно дернул башкой. Бандит натянул поводья, и повозка остановилась. На дорогу впереди посыпался щебень. Урчание мотоциклеток и мерное гудение панча постепенно заглушал тяжелый, прерывистый рык. «Отрясет повозку», — заметил крюк. Так и спрыгнул на дорогу. Обежав ящера, припал ухом к Илу. Манис зашипел и начал пятиться. Бандит ударил его шестом по башке. Выпрямился во весь рост. заслонив Турану обзор. Вытащил из ремня обрез. Сзади донесся крик Макоты. «Чего встали?» Наверное, атаман ничего не слышал, сидя в панче, с включенным мотором. Ни крючок, ни так они ответили. Людояд присел на корточке, взялся за ожерелье на шее и стал перебирать костяшки. Нахмурился, вслушиваясь, и вдруг резко вскочил. Подкатилась мотоциклетка морза За ней, едва не подперев ее бампером, встал панч. Хлопнула дверца, и, выскочивший из фургона, атаман заорал. «Чё опять такое? Какого некроза торчите посреди этих каменюх? Что в вас?» Он запнулся, услыхав непонятный звук и ощутив тряску. Со склона покатились камни. Несколько булок покрупнее ударили в кузов панча. Макота взглянул вверх и нырнул обратно в кабину. Казалось, на повозку надвигается нечто огромное, страшное. За поворотом лязгало, гремело и рычало так, что туран невольно начал отползать к задней стенке клетти. Натолкнувшись на прутья, ухватился за них и крикнул: "Крючок, эй, выпустите меня!" Бандит, прижав обрез к груди, застыл на передке телеги. Он даже жевать перестал. Мелко перебирая кривыми ногами, Маниз засеменил в бок. Крючок кинул обрез, натянул поводья, пытаясь удержать рептилию на месте. Из-за каменного выступа на повороте ущелья показался ствол, а следом, дребезжа гусеницами, выползла тяжелая махина. Корпус склепанных железных листов, впереди к скошенной бронеплите приварены два крюка. На них намотан трос. Дальше лежат запасные звенья траков. Еще дальше высится угловатая надстройка с двумя смотровыми щелями и широким стволом между ними. Машина отдаленно напоминала трактор, который Туран видел на ферме Ефраима. Только была куда массивнее, вся зашита в броню, да к тому же с пушкой. «Танкер!» — крючок выпустил по воде. Манис с шипением припал к земле и забил хвостом, как собака. Бандит, обернувшись, повторил «Танкер! Омеговский!» Вытерев пот со лба он подобрал обрез. Туран только сейчас заметил, что на передних щитках, приваренных к гусеничным полкам машины, намалеваны желтые подковы. Замок Омега. Про него ничего не знали ни отец, ни Назар. Но шаарский иногда упоминал в новостях сильный клан, который обучает наемников на своей базе где-то на востоке. Правая гусеница машины застопорилась, рыкнул двигатель. Выплюнув струи черного дыма из дефлекторов в корме, танкер довернул на колею и, клюнув носом, замер. Сзади заорал морс, заголосил в ответ дерюшка, потом сухо, резко выкликнуло что-то повелительное кромвель, и бандиты заткнулись. Ствол опустился. Нацелился на повозку, казавшуюся очень маленькой в сравнении с механическим монстром. Крючок неуверенно прицелился в урудейную башню. Тако, присевший рядом с Манисом, зажал уши и раскрыл рот. Туран прижался спиной к прутьям и уставился на машину, которую бандит назвал танкером. Он желал лишь одного, чтобы взрывом снаряда зацепило и панч. Тогда будет шанс, что он вскоре встретится с Макотой на небесах. Двигатель танкера смолк. В рудейной башне откинулся люк. На броню выпрыгнул невысокий подвижный человечек, затянутый в черную кожу, в темном облегающем шлеме и круглых очках. В деревянной кобуре на боку болтался маузер. С другой стороны висел кинжал с черной рукоятью. Человек поднял очки на лоб. Присев возле люка, окинул взглядом машины и людей перед собой. «Кто командир?» — негромко спросил омеговец. Он расстегнул ремешок на подбородке, стянул перчатки из мягкой кожи и сунул за ремень. Хлопнула дверца панча. Надев соломенную шляпу и сунув в зубы верную трубку, Макута спеша обошел повозку и встал перед махиной. Туран понял, что атаман сейчас больше всего на свете хочет завладеть омеговским танкером. Макота смотрел на машину с напряженным вниманием, прикидывал шансы. Потом его лицо разгладилось, он запустил пальцы под ремень, принял расслабленную позу и громко сказал. «Мои люди стрелять не будут!» «Ты старший?» — спросил человек в шлеме. «А то, меня Макотой звать! А ты кто, наемник?» «Альф Сыман, сержант-шеф замок Омега». «Вижу, что Омега! С корабля едете!» Казалось, Альф Сыман сомневается, отвечать или нет. А еще Туран видел, что Омеговец то и дело косится вниз, словно готов в любой момент выкрикнуть в люк команду. «И что тогда?» Сидящий за пушкой человек выстрелит. И конец Макоте, ведь он бесстрашно встал прямо перед стволом. «А мы с моста!» — продолжал Атаман, как ни в чем не бывало. «Давно в пути. Чего нового на корабле?» Наемник вроде бы принял решение. Уселся на краю люка, свесив ноги. «На корабле все спокойно», — сказал он. «Прокторы следят за порядком, как всегда». «Арсенал-то как, на месте?» «Арсенал работает». «Говоришь, вы с моста?» «На небе не видели ничего странного?» Чё? не понял Макота. «Ты об чем служивый?» «Видели в небе что-то необычное», — терпеливо повторил наемник. «Ну это, облака там?» — протянул атаман. Он сделал шаг вперед и поставил ногу на лежащий выле камень. Сунул в карман так и раскуренную трубку. «Птички всякие! Еще уил летает, когда ветер!» «Да ты о чем вообще?» «О летающей машине. Вроде тех, что у небоходов, но иначе выглядит. Видели такую?» «Не», — покачал головой Макота. «Не было никаких машин. А вот буря недавно приключилась». Атаман что-то еще говорил. Туран не слушал. Он вдруг заметил, что сбоку, от склона каньона, к танкеру ползет Кромвель. И понял. После того как на козов панче упало несколько каменюк, Макота, вернувшись в грузовик, не просто отсиживался там, дожидаясь развития событий. Он через заднюю дверцу подозвал Кромвеля и, когда из люка показался Альфсеман, дал охотнику указания, как действовать. Теперь Кромвель, незаметно обойдя танкер, по пластунски подбирался к нему, вооруженный пистолетом, ножом и сетью вроде тех, какими ловят сайгаков с машин. Дёрнулась голова Крючка. Он тоже заметил. Так и переступил с ноги на ногу и положил руку на башку Маниса. Макота с Амеговцем продолжали обмениваться слухами. Охотник полз бесшумно. В одной руке он держал револьвер, нож в зубах, свернутая сеть была приторочена к плечу. На что он рассчитывает, удивился Туран, искося следя за ним. Вид наверняка сидящий внутри ночику, и как только раздастся выстрел из револьвера, прозвучит и второй из пушки. Ясно, что Макота намеренно встал прямо перед стволом. Только из-за этого Альфсеман немного расслабился и позволил втянуть себя в разговор. Ну и что теперь? Атаман рассказывал про жадность торговцев арбузами, когда Кромвель добрался до гусеницы. Скорее всего, в боку орудийной башни тоже были смотровые щели, но внимание сидящих внутри сосредоточилось на машинах и людях впереди. Они не заметили того, кто прополз за растущими у склона кустами. Кромвель начал выпрямляться. Его и омеговского наемника разделяло не больше пяти шагов, Но Семан был вверху, а охотник — внизу. Что он собирается делать? Неужели хочет набросить сеть, как на Сайгака, когда Сендер на полной скорости нагоняет несущегося по степи зверя? Кромвель отстегнул ремешок на плече, медленно расправил сеть, замахнулся. Из танкера донеслось приглушенное шипение, треск. Альф Семан сменил позу, заглянул в люк. «Шеф!» — прозвучало из кабины. «Командир взвода на связи!» В этот миг Кромвель бросил сеть. на шелестом расправилась в воздухе и упала на омеговца. Альф-Саман нагнулся, протягивая вниз одну руку и придерживаясь другой за край люка. Когда сеть накрыла его, он дернулся и ввалился в кабину. Кромвель вспрыгнул на гусеницу. Макото, схватив узкий длинный камень, на который опирался ногой, обеими руками занес его над головой и бросился к танкеру. «В сторону, крючок!» — взревел он. «Отворачивай!» Атаман с разбегу вонзил камень в ствол и присил. Крючок дернул по воде. Вцепившийся в шею Маниса Така потянул рептилию в сторону. Кромвель был уже на орудийной башне. Он встал над люком, широко расставив полусогнутые ноги. Направил револьвер вниз и дважды выстрелил. Раздался лязг, короткий вскрик. А потом из люка вылетел кинжал с черной рукоятью. Он ударил Кромвеля в плечо, отбросил назад. Шипящий Манис поволок телегу от танкера. Машины позади разворачивались. Из дефлекторов плеснулись струи дыма. Танкер взревел и поехал. Макота, поджав ноги, повис на стволе. Раненый Кромвель спрыгнул с гусеницы, отбежал, держась за плечо. Танкер двигался прямо на панч. Орудийная башня начала поворачиваться, а таман на стволе закачался. Телега с клетью въехала в кусты под склоном и встала. С этого места Туран видел механика Захара за лобовым стеклом грузовика. Отчаянно гримасничая, тот навалился на руль. Тяжелый панч медленно набирал ход, уходя из-под гусеницы омеговского танкера. а тот ехал все быстрее, кашляя дымом. Макото подтянулся, забросил ногу на ствол и перебрался с него на скошенную бронеплиту. Выхватил пистолет и стал стрелять в смотровую щель. Ствол омеговской пушки заскрыжетал по борту панча. Танкер и грузовик разъезжались. Первый двигался вдоль каньона, второй приближался к его склону. Если бы не Макото, омеговцы жахнули бы из пушки, но из-за камня снаряд мог взорваться в стволе. Танкер напирал, проминая борозду в кузове грузовика. Наконец Панч свернул с колеи и встал. А танкер поехал между поспешно расползающимися в стороны мотоциклетками, мотоциклами и фургонами, тяжело виляя, пытаясь раздавить их. Следом бежал, спотыкаясь, Кромвель. Дверца одного фургона распахнулась. Наружу вывалился бочка. Размахивая тяжелой железной трубой, с ревом ломанулся за омеговцами. Он догнал Кромвеля. Они забрались на танкер, бочка принялся колотить трубой по орудийной башне. Потом махина исчезла за поворотом каньона. Еще некоторое время доносились рев мотора, выстрелы и лязг трубы. Они делались все тише. Высыпавшие из машин бандиты переглядывались. Крючок сидел на краю телеги, свесив ноги, и жевал. Так и обнимал Маниса за шею. «А что, если они развернутся и назад поедут, чтобы отомстить нам?» — опасливо спросил Дерюшка. Говорливый Малик, бывший омеговец, возразил. «Не поедут, если их сержанта убил или ранил сильно». Без приказа не поедут. Ну вот если они...» Дерюшка крикнул тыча пальцем. «Назад идут!» Из-за поворота показался Макота. По сторонам шли Кромвель и бочка с погнутой трубой в руках. Охотник прихрамывал, держался за плечо. Макота шагал, ни на кого не глядя, будто о чем-то размышлял. «Ну что?» — спросил Дерюшка у бочки, когда тот полез в фургон. «Упустили!» — махнул рукой тот. Не получив никаких приказов от главаря, Бандиты сами стали рассаживаться по машинам. Дойдя до панча, Макотов встрепенулся, посмотрел по сторонам. Залез на подножку, оглядел своих людей и бросил. «Сейчас они очухаются, камень из ствола вытащат. Вернутся и станут по нам из пушки своей. Быстро валим отсюда!» Он скрылся в кабине. Когда склоны каньона расступились, машина окутал пар. Оглянувшись, Туран едва разглядел мотоциклетки Морза и косоглазого Лехи. Морс включил фару. Молочный лодж протянулся сквозь клубы. За ним свет врубили остальные водители. Оживившийся так и забормотал: «Скоро ключ! Хорошо, хорошо!» Налетевший ветер сбил пелену. Изгляду открылась желтая с прозеленью долина, усеянная каменными глыбами. К небу тянулись столбы пар. «Туда!» — показал людоед направление. Крючок ткнул Маниса шестом в бок. Когда повозка подкатилась к глыбе размером с амиговский танкер, Проводник велел объехать ее и остановиться. За глыбой открылось небольшое озеро. На поверхности его то и дело лопались грязные пузыри. Запахло тухлыми яйцами. Так опрыгнул с телеги и с разбега бросился в озеро. «Вот даешь, ледоед!» — крикнул вслед Морс. «Оно ж воняет, как помойка!» Не слушая его, проводник поплыл, широко загребая руками. Потом нырнул и долго не показывался. Наконец, украшенная шапкой черных волос голова возникла у берега. Выбравшись обратно на камни, так и зажал ухо пальцем и запрыгал на одной ноге, склонив голову к плечу. Крючок почесал нос. Хмыкнув, стянул через голову рубаху, расстегнул пояс с кошелем и ножными и собрался уже слезть по повозки, когда людоед крикнул. — Стой! Тут нельзя купаться! Купаться нельзя! Туран оглянулся. Морс, забравшись на сиденье мотоциклетки, с любопытством наблюдал за проводником. Рядом стояли Леха и Малек. Макоты вылез через люк на крышу Панча, сел и раскурил трубку. Подойдя к повозке, Така запустил мокрые пальцы в кошелек крючка, достал жевательную пластинку и бросил на камень неподалеку. Пластинка исчезла, провалившись в круглую влажную дыру. Туран успел заметить осклизлые бугорки по краям, прежде чем та захлопнулась. А потом камень затянула маслянистая пленка, и он стал таким же, как прежде. Вытянувший шею, Леха охнул. Крючок хрипло спросил. «Кто ее сожрал?» Так и улыбнулся, задрал ногу и медленно поставил на валун. У Турана перехватило дух. Гладкая поверхность ожила под стопой. Белесые ниточки, выросшие из камня, обхватили ее. Потом лодыжку, голень. Подрагивая, они ощупали ногу Таки и, будто потеряв к ней интерес, втянулись в камень. Кочевник покивал, не переставая улыбаться, забрался на повозку. Высунувшиеся из машин бандиты глядели на него. «Медусы!» — громко пояснил проводник. «По всей пустыне. Много. Целые поля. Растут. Ползают с места на место. Так и можно ходить, где медузы. Чужакам нельзя». Усевшись поудобнее, он велел ехать дальше. Пока караван выбирался на ровное плато, где, по словам людоеда, следовало поставить лагерь, Туран узнал так и что медуза... Легко может оттепать ногу по щиколотку, а то и выше. У них сильные мышцы, и слизь способна очень быстро растворить плоть. Получившиеся жижи твари и питаются. А почему у тебя нога целая? – спросил Туран. Так и безмятежно улыбаясь, повторил то, что уже говорил ранее. Так а медуза родня, так а пустыня, она пустыня, мы вместе. Свой своих не обижает, а если попробуют обидеть, он медленно достал из поджилетки чехол. Раскрыл и вытащил нож. Обмотанная сыромятной кожей рукоять с дырочкой для шнурка и матово-черный клинок. Турану показалось, что он сделан не из металла, а из шершавого камня. Разглядывая необычное оружие, парень протянул руку между прутьями, коснулся боковины узкого лезвия и отпрянул. На пальце выступила кровь. «Плавник Катрана!» со значением пояснил Така. «Очень острый. Все режет, даже железо, если ржавое. Только Таку не режет». «Так а свой!» Спрятав нож, он толкнул крючка в плечо, чтобы остановил повозку. И крикнул «Тут что им?» Лагерь разбили возле поля медуз. Проводник настоял. Сказал, что прямо на пути чуют стаю катранов. А те, если медуза рядом, не сунутся. Макото выслушал доводы таки, сплюнул в выл, погладил усы и кивнул. «Лады, отдыхаем!» Машины поставили в круг. Атаман приказал выгрузить из фургона десяток арбузов. Мутанты в клетках уже заметно нервничали. Крючок ушел готовить им кашицу, а Туран, оставшись в обществе Таки, улегся на пол клетки, заложил руки за голову и спросил, почему Катраны к Медузам не полезут. Проводник развел руками. Катраны не любят Медуз. Медузы Катранов. Но ты говорил, что и те, и те пустыня, напомнил Туран, глядя в темнеющее небо. Так почему же они друг друга не любят? Пустыня сама себя пожирает, наставительно произнес Така. Иногда любит себя, иногда себя жрет. Чужак не поймет. Туран обдумал его слова. «А по-моему, ты все врешь. Болтаешь только, чтобы им...» Он кивнул в сторону машин, голову заморочить. «Просто ты знаешь всякие местные приметы, а они нет». Людоят невозмутимо слушал, и по смуглому лицу его невозможно было понять, прав Туран или нет. Не добившись ответа, пленник спросил. «Так, а ты был на корабле? Какой он?» Поигрывая ножом из плавника Катрана, проводник ответил, «Большой! Спи, не мешай так и думать!» На крышах машин дежурили часовые. Остальные бойцы Макота расположились в центре лагеря, где на камнях поставили миски с едой. Атаман к ним не присоединился. Дерюшка с Лехой втащили на козов панча кресло. Косоглазый принес еще поднос с нарезанным арбузом. Атаман уселся, положив рядом длинноствольное ружье, и принялся есть. Макото пребывал в редком для него меролюбивом настроении, благодушно поглядывал на своих людей, плевался арбузными косточками и пыхтел трубкой. В дошедший мор скинул Турану между прутьями кусок арбуза и убрел обратно. Туран уже почти заснул, когда услышал возглас Дерюшки. Приподнялся на локтях сонно щурясь. Все бандиты, кроме крючка и кромвеля, стояли, задрав головы. Даже Макото поднялся из кресла. Дерюшка взволнованно тыкал рукой вверх и что-то втолковывал бочки. Туран лег на краю клетки, чтобы закрывающий ее брезент не мешал, прижался щекой к прутьям и взглянул на серое вечернее небо. В вышине, за редкими облаками, похожими на острова Пены, плыл огромный тусклый диск. «Что это?» — тихо спросил Туран у проводника. «Оно светится!» Впервые он видел такое. По нижней части платформы ползли размытые сине-зеленые огни, закручивались спиралью. Цвет их был неприятного, какого-то болезненного оттенка. Огни переливались, медленно вращаясь на поверхности диска. Благодаря им стало видно, что по краям и внизу платформа усеяна покатыми выступами и наростами, словно бородавками. Туран повернулся к Таке и повторил. «Что это?» Проводник сидел в прежней позе на краю телеги, только голову поднял. «Бог!» — сказал он. «Кто?» ох летают в небе, смотрят на нас». «Да нет же, это что-то... Какие-то устройства. Машины, механизмы, вроде дирижабли летунов. Ты знаешь, что такие небоходы? Платформы тоже машины, только большие. Но что это за огни? Ты видел такие раньше?» «Мы на ферме никогда». «Глаза бога!» — сказал людоед. Туран покачал головой. Платформа беззвучно была в небе, чуждая и далекая. Откуда они прилетают? Куда летят? Где их причал или улей, как у небоходов? ведь не могут же они вечно парить в небе. Туран знал про вертикальный город, отделенный от пустоши растущей полосой некроза. Про Урал, очень высокие горы, в сравнении с которыми красно-бурая гряда, та, что они миновали днем, лишь холмик. Может, платформы причаливают где-то там? Никто, ни отец, ни Назар, ни шарский талец, ни самый бывалый пилигрим или охотник из тех, что когда-либо заглядывал на их ферму, не мог рассказать про платформы ровным счетом ничего. Людям оставалось лишь гадать, обмениваться слухами и строить предположения. Стемнело. Платформа уплыла к горизонту. Призрачные изумрудно-синие огни растаяли во мраке. Бандиты угомонились. Только Дерюшка еще долго болтал про платформу, изумляясь ее величине и высказывая всякие дикие догадки, пока не получил по морде от бочки, которого ненароком разбудил и не замолчал обиженно. Макота, выкрикивая приказы с крыши Панча, Лично распределил время дежурства на постах, после чего залез в люк и захлопнул крышку. Вернувшийся крючок заснул на передке повозки. Така улегся рядом с нажравшимся арбузных корок манисом и вскоре тихо, с присвистом, захрапел. Вокруг в черное небо поднимались столбы пара. Монотонное шипение и бульканье наполняли долину. Убаюканное ими Туран быстро заснул. Борис Джайкан, еще молодой, почти без морщин на обветренном лице, обнимал высокую, красивую женщину в домотканном платье. А Туран смотрел на них снизу, потому что был невысокого роста, и за руку его цеплялся, едва научившийся ходить Мика, лопотал что-то невнятное и улыбался. Мать тоже улыбалась. Даже у отца, всегда серьезного, весело поблескивали глаза. Впереди раскинулось фермерское поле. Кукуруза уже взошла. Шелестели листья, колыхались сочные тугие стебли. Все было очень ярким, и желтые початки, и зелень, и густо-синее небо над головой. Туран не оборачивался, но знал, за спиной родной дом. По двору идет Назар, следом семени ворча что-то по своему обыкновению, старая брута, а в стороне батраки выводят из сарая бесхвостую лошадь. Мама говорит, «Доброе утро, дети!» «Да будто!» — лепечет Мика, показывая редкие молочные зубы. Туран тоже хочет ответить. Но тут мать и отец поднимают головы. Безмятежность на их лицах сменяется удивлением и страхом. На землю падают красные оцветы, темнеет небо. Туран оборачивается. Ферма горит. Пылается рай, крыша дома провалилась. Стоящий на коленях посреди двора Назар медленно валится лицом вперед. И между лопаток его торчит нож с деревянной рукояти. И хотя механик далеко, Туран видит. На рукояти выжжена буква «М». Позади Назара скачет обьятая пламенем лошадь, бешено ржет, молотит копытами землю. За ней волочится привязанная за ногу Брута. Старуха мертва, руки откинуты назад, голова подскакивает на кочках. Из барака, из дома выбегают бутраки и падают один за одним. Выстрелов не слышно, но туран знает, что враги где-то здесь. Краем глаза он видит их темные силуэты, чистоколом обступившие ферму, протянувшиеся к небесам. Чудовищное, огромные. Смерчи из пепла кружат по разоренному двору, сухо шелестят. В звук этот вплетаются голоса обитателей фермы: отца и матери, Мики и Назара, батраков, охотников, их жены и детей. Они говорят тихо, тревожно, будто просят Турана о чем-то. Черные тени в мертвой полутьме. От их неразборчивого шепота бросает в пот и дрожь пробегает по телу. Он оборачивается. и видят, что отец с матерью лежат на земле. Они обгорели. Теперь это черные мумии с провалами глаз на обугленных лицах. А Мика? Ведь Туран все еще держит брата за руку. Он и сейчас ощущает его пальцев своих. Туран поворачивает голову. Мика стоит, ощерившись, выкатив залитые кровью глаза. Приоткрывает рот с осколками выбитых зубов и говорит детским голоском коверкая слова. «Ты меня отпустил! Убил меня!» «Это ты меня убил!» Туранджай рывком сел в клетке, вскрикнув, сжал кулаки и с размаху ударил под днищу Боль пронзила запястье. Он упал на бок, прижав руки к груди. Замер. Ночь близилась к концу. В небе гасли звезды. Вдруг на востоке их закрыло что-то продолговатое. Туран решил, что это снова платформа, но нет. Оно летело слишком низко и было меньших размеров. Пленник снова сел, кулаками вытер глаза. Незнакомый аппарат медленно плыл над холмами, удаляясь от лагеря. Заметив, что Така сидит, поджав ноги рядом со спящим Манисом и монотонно раскачивается взад-вперед, перебирая косточки и когти на ожерелье, Туран шепотом позвал. «Така! Что это летит? Это не платформа!» Проводник, не оборачиваясь, равнодушно сказал. «Ставр давно тут. Пузыри надувал. Пар горячий. Ставр, говорил, вверх тянет. летает туран хотел узнать кто такой ставр но тут раздался возглас стоящего на часах лёхи вскинув пороховой самострел парень с испугу шарахнул в небо поднялся шум бандиты полезли из-под машин ис из панча выскочил полуголый Макото с ружьем в руках и своей неизменной шляпой на голове пока разбирались кто стрелял в кого и зачем летательный аппарат исчез из виду в рассветных сумерках с сгоряча чуть не грохнул лёху но затем поразмыслил и похвалил за наблюдательность. Поставил даже остальным в пример, сказал, «Вот, значит, хлопцы, как надо караул нести!» Быстро светало. Пар поднимался призрачными колоннами. Тихо булькало в заводе, возле которой стоял лагерь. Крючок с Маликом принесли лохань с арбузными корками, поставили перед Манисом и по очереди пихнули его сапогами в бок. Я сейчас зашипел, вскочил и принялся жрать, брызгой арбузной мякотью. Тем временем бандиты собирались в путь. Дерюшка, Бочка и Захар спешно ремонтировали колеса мотофургона. Лёха с Морзом осматривали мотоциклетки. Им помогали угрюмо-молчаливый стопор и вечно всколоченный молодой ханга. Кромвель у повозки расправил сеть для ловли сайгаков. Встряхнул и начал складывать особым образом. Небо из серого стало светло-голубым. Показавшееся на горизонте солнце окрасило столбы пара в нежно-золотистые тона. Крючок забрался на телегу. Поплевав на ладони, взялся за вожжи и поднял шест. Так присел у воды, зачерпнув, плеснул в лицо. У берега булькнуло, и рядом с проводником из жижи выбралось склизкое зеленоватое тело. На плоской морде блестели мутные бессмысленные глазки. «Кальмарка!» — одновременно произнесли туранный крючок. Так отскочил, как ошпаренный, выхватил плавник катраны из-за пазухи. В воздухе прошелестела брошенная кромвелем сеть, накрыла выполшую на берег тварь. Длинное, как у змеи тело, свернулось кольцами, все больше запутываясь в сетке. Проводник опустил нож. Подошедший к заводе охотник достал револьвер и дважды выстрелил в извивающуюся тварь. Чё там?» — крикнул Макота с крыши панча. Так ответил. «Мурена! Хищник! На охоту вышла! Могла всех погрызть ночью!» «Так чё ж ты, знаток пустыни, не предупредил?» «Гнездо под водой! Так и давно не встречал Мурен! Редкие твари! Очень-очень!» Кромвель смерил проводника презрительным взглядом вытряхнул мертвую мурену из сети и ушел а жрать ее можно поинтересовался подошедший морс мясо нежное освеживать и засолить могу предложил така так давай Морс похлопал себя по животу еще прозеваешь чего я тебе мозги вышибу как он Кромвель мурене крикнул макота Така не ответил подхватил за хвост рыбину с короткими лапками на боках хищницу которую крючок и туран приняли за безобидную кальмарку. Взмахом ножа распорол ей брюхо. Споро выпотрошив рыбу, прополоскал внутренности в озере и пошел к повозке. Загудел двигатель панча. Завелись мотоциклетки. Атаман снова выбрался на крышу, огляделся из-под руки, посмотрел в небо и крикнул. «Выступаем!»